В декабре 1540 года Сото решил остановиться на зимовку в индейском поселке, который, казалось, был выгодно расположен и снабжен запасами продовольствия. Испанцы взяли поселок приступом, индейцы ушли, и Сото разместил своих солдат в покинутых домах. Дисциплина в испанском войске падала, охрану перестали выставлять. индейцы, по-видимому, хорошо осведомленные, воспользовались этим. В январе 1541 года они ночью ворвались в поселок и подожгли соломенные крыши домов, где спали испанцы. В ночном бою было убито 40 солдат и потеряно 50 лошадей. Испанцы перешли в соседний поселок, но и здесь их беспрерывно беспокоили индейцы. Как предполагают, оба поселка стояли на лесистых холмах Блав-Хиллс, протянувшихся вдоль восточной окраины долины Язу, нижнего левого притока Миссисипи. Отсюда, в ранней весной, того же 1541 года, начал поход в северном направлении, через болота и леса, уклоняясь иногда далеко к востоку. По-видимому, именно во время этого весеннего похода он достиг реки Тенниси в среднем ее течении. Но эта река здесь круто поворачивала на север, удаляясь от заветной цели конкистадоров. Поэтому Сота повернул на запад и вышел, наконец, в мае 1541 года к широкой реке с извилистым течением. Воды ее были мутны. Масса вырванных с корнями деревьев плыла вниз по течению. Это был Великий поток Миссисипи, река Святого Духа, как называли ее предшественники Сота. Так как река несла свои воды не на запад, а на юг, к хорошо знакомому испанцам Мексиканскому заливу, то конкистадоры не испытали никакой радости при виде Великой реки. Они рассматривали ее только как большое и досадное препятствие для дальнейшего продвижения на запад, к Тихому океану и семи городам. Для безопасной переправы на западный берег Миссисипи на виду у враждебно настроенных индейцев необходимы были большие суда. Для их постройки и перековки железных изделий на гвозди потребовалось около месяца. Следует отметить, что испанцы пустили в переплавку далеко не все железные изделия. Они бережно хранили цепи и железные ошейники для пленных индейцев. Построив несколько больших судов, Сото переправил свой отряд на западный берег Миссисипи. Там он вступил в союз с одним индийским вождем, и вместе с ним... предпринял поход против враждебного племени на легких челнах вниз по реке. Возможно, сото надеялся, что где-то южнее места переправы открытая им река поворачивает на запад. Но река Святого Духа несла свои воды на юг, ниже устья большой реки, впадающей в нее с северо-запада Арканзас. сото окончательно перенес свои поиски на правобережье Миссисипи. Еще почти год Сото блуждал в погоне за мечтой по равнинам к западу от Миссисипи, то отходя от реки далеко в сторону, то возвращаясь к ее берегам, отряд таял. Во время одного из таких походов, осенью 1541 года, Сото проник в невысокую горную страну, плато Азарк, прилегающую из севера к реке Арканзас. Пройдя ее, Сото повернул на юг и вышел к Арканзасу в том районе, где в него впадает Канэйдиан. Здесь испанцы остановились на зимовку. Весной 1542 года отряд вернулся на Миссисипи. больной Сото послал на юг вдоль правого берега реки группу кавалеристов разведать, далеко ли до моря. Посланный им в разведку капитан вернулся и доложил, что он не смог найти ни дороги, ни тропинки через громадные болота, тянущиеся от большой реки, то есть Миссисипи. Пришлось опять строить сюда старые были брошены, чтобы переправиться на левый берег реки или спуститься по ней к морю, какие бы опасности не таил этот долгий и неразведанный путь. Эрнандо де Сота умер в мае 1542 года. Тело его завернули в шкуры бизонов и положили в гроб, заполнив свободное пространство песком. Погибшего капитана конкистадоры хоронили ночью, чтобы весть о его смерти — не распространило среди индейцев. Гроб был затоплен в одном из глубоких рукавов Миссисипи. Командование экспедиции перешло в руки Луиса де Москоса, который в надежде достигнуть Мексики приказал экспедиции выступить в поход на запад. Переходя от одного племени индейцев к другому, И каждый раз, попадая во все более трудные области, Москоса решил, наконец, вернуться в ту местность, где умер Десота, так как там можно было бы построить суда и уйти на них из этой страны. Испанцы вышли к устью реки и следовали далее, все время придерживаясь побережья, пока не достигли реки Панука, где их дружественно встретили христиане. Так закончилось путешествие Де Сота. Английский перевод описания этого путешествия был опубликован Ричардом Хаклюйтом в 1607 году. Американские историки благожелательно освещают поведение Сота во время завоевания Перу, особенно то обстоятельство — что он называл задним числом. Казнь верховного вождя инков от Уальпы делом постыдным и бесполезным, но и они признают, что в Северной Америке его собственное поведение относительно индейцев было жестоко и безумно. Если индейцы оказывали сопротивление испанцам, Сото приказывал убивать их и сжигать дома со всеми находившимися в них людьми. С подозрительными индейцами он обращался так же, как с теми, кто открыто выступал против испанцев. У мирных индейцев Сото брал в заложники вождей, а также других взрослых мужчин, приковывал одного к другому цепями. и гнал за сотни километров от их поселений. Затем он расковывал тех пленников, которые выживали после длинных переходов. Сота знал, что они не убегут от испанцев, если находятся на большом расстоянии от дома, так как боятся индейцев из враждебных племен. Экспедиция де Сота, так же как и экспедиция Коронадо, имела важное значение. Обе они охватили своими маршрутами почти весь континент от нынешней Джорджии до Калифорнийского залива. Десота впервые исследовал территорию современного юга Соединенных Штатов. Благодаря ему мир впервые узнал о жизни и обычаях южных индейцев. Результатом его путешествия было открытие реки Миссисипи, вниз по течению которой Экспедиция проделала свой обратный путь. Впрочем, это было, по всей вероятности, вторичное открытие Миссисипи, если даже не считать экспедиции Пинеды. Есть много оснований предполагать, что на реке Святого Духа Миссисипи в 1528 году побывали люди Нарвайеса.